«Если я выйду за вас, как я это объясню?» Слабым голосом спросила она. «Вашему отцу, вашей матери». «Вам не понадобится ничего объяснять. Я сам это сделаю. Не волнуйтесь за моих родителей, они не будут возражать». «Но мои родственники...» Она содрогнулась. «Не беспокойтесь о них. Я женюсь на вас, а не на ваших родственниках». «У нас есть личные средства». Лилиан продолжала протестовать, но он лишь больше целовал ее. В его ласках была неумолимая убедительность. Мистер Сэмпл никогда не проявлял такой пылкости. Он пробудил в ней новые, доселе неведомые чувства. Она боялась и стыдилась их. «Вы выйдете за меня через месяц». Жизнерадостно поинтересовался он, когда ей пришлось сделать паузу. «Вы же знаете, что я не могу!» — нервно воскликнула она. «Что за мысль? А почему вы спрашиваете?» «Какая разница? В конце концов мы все равно поженимся». Он думал о том, какой привлекательной он сможет сделать ее в другой обстановке. «Ни она, ни члены его семьи не умели жить с блеском». «Нет». «Никак не через месяц. Нужно немного подождать. Я выйду за вас через какое-то время, когда вы убедитесь, что я действительно нужна вам». Каупервуд крепко прижал ее к себе. «Я покажу тебе», — прошептал он. «Пожалуйста, перестань. Ты делаешь мне больно». «Тогда как насчет двух месяцев?» «Определенно нет. А три месяца?» «Ну, может быть». «Никаких может быть в этом случае. Мы поженимся и точка». «Но ты же еще мальчик». «Не волнуйся за меня. Ты узнаешь, какой я большой мальчик». Он как будто распахнул перед ней целый новый мир, и она поняла, что до сих пор никогда не жила по-настоящему. Этот человек воплощал в себе нечто большое и сильное, о чем ее муж не мог и мечтать. Он был грозным и непреодолимым на свой юный манер. «Хорошо», — тогда через три месяца прошептала она, пока он нежно баюкал ее. Глава девятая Каупер вот открыл свой бизнес по вексельной торговле в маленьком офисе в доме номер 64 на третьей Южной улице. И вскоре с удовольствием обнаружил, что превосходные деловые клиенты, с которыми он завел связи раньше, хорошо помнили его. Он отправлялся в банкирский дом или фирму, где подозревал нужду в свободных средствах, и предлагал купить их векселя или любые другие бумаги, которые они могут выпустить под 6% комиссионных, а затем продавал эти бумаги с небольшой комиссией тому, кто хотел получить надежное капиталовложение. Иногда его отец или другие люди помогали ему советами, когда и как это можно сделать. По результатам сделки он получал от 4 до 5% от общей суммы.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 До того, как на фронт-стрит была проложена первая, еще довольно медленная линия трамвая на конной тяге, улицы Филадельфии были запружены сотнями безрессорных омнибусов, грохочущих по жестким булыжным мостовым. Теперь, благодаря идее Джона Стивенсона из Нью-Йорка, появились рельсовые пути, и кроме линии на пятой и шестой улице, трамваи отправлялись по одной улице и возвращались по другой.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 Громче всех стонали побежденные и недовольные владельцы и кучера омнибусов. Каупервуд безоговорочно верил в будущее городской железной дороги. В поддержку этого убеждения он рискнул всем, что мог потратить на новые выпуски акций новых трамвайных компаний. Он хотел по возможности оставаться внутри активного бизнеса, хотя это было затруднительно по отношению к линиям конного трамвая. Он был еще слишком молод при их зарождении, а его финансовые связи еще не вполне сформировались, чтобы оказывать существенное влияние. Недавно стартовавшая линия на пятой и шестой улице приносила 600 долларов в день. Проект для западной Филадельфии Уоллнет-стрит и Честнет-стрит шел полным ходом, как и линии для второй и третьей улицы. Рейс-стрит и Вайн-стрит, Спрюс-стрит и Пайн-стрит, Грин-стрит и Калд-стрит, 10-й и 11-й улицы и так далее. Они финансировались и осуществлялись могущественными капиталистами, имевшими влиятельные связи в законодательном собрании штата и способными получать подряды на строительство, несмотря на бурные общественные протесты. Обвинения в коррупции висели в воздухе. Утверждалось, что улицы – ценное имущество, и что компании должны платить дорожный налог в тысячу долларов за одну милю. Но каким-то образом удавалось получать безвозмездные суды, и люди, прознавшие о прибылях от линии пятой и шестой улицы, были готовы вкладывать деньги. Каупервуд был одним из них И когда проектировалась линия второй и третьей улицы Он вложился в нее, а также в линию вокруг Уолнат-стрит и Честнад-стрит У него появились смутные мечты о том, что однажды он будет сам управлять трамвайной линией Но пока что он не представлял, как этого можно добиться Ибо его собственный бизнес был далек от золотых россыпей Где-то посреди этой предварительной работы он женился на миссис Сэмпл. Свадьба не сопровождалась шумихой, поскольку он не хотел этого, а его невеста нервничала и опасалась общественного мнения. Его родственники не вполне одобряли их бракосочетание. Родители считали ее слишком великовозрастной и полагали, что Фрэнк с его блестящими перспективами мог бы подобрать себе лучшую партию. Его сестра Анна считала миссис Сэмпл расчетливой приживалкой, но, разумеется, это было неправдой. Его братья Джозеф и Эдвард живо интересовались этим событием, но не могли составить определенного мнения, так как миссис Сэмпл была миловидной и обладала кое-каким состоянием стоял теплый октябрьский день, когда они с Лилиан подошли к алтарю первой пресвитерианской церкви на Келлоу Хилл Стрит. Фрэнк был доволен тем, как изысканно выглядела его невеста в кремовом кружевном платье с длинной фатой, творение, которое стоило месяцев труда. На свадьбе присутствовали его родители, миссис Сенека Дэвис, семья Уиган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 Она откликнулась на его пылкость с той улыбчивой, соблазнительной покорностью, которой он всегда восхищался. Но теперь эта покорность была окрашена желанием, которое передалось от него. Ему казалось, что он никогда не насытится ею, ее прекрасным лицом, чудесными руками, ее гладким податливым телом. Они были похожи на двух детей, когда ворковали и ласкались друг с другом, разъезжали вокруг, ели и осматривали достопримечательности. Каупервуду было любопытно посетить финансовые кварталы обоих городов. Нью-Йорк и Бостон привлекали его своей коммерческой надежностью. Осматривая первый из них, он гадал, придётся ли ему однажды покинуть Филадельфию. Он полагал, что будет там вполне счастлив вместе с Лилиан и, возможно, с выводком маленьких Каупервудов. Он собрался упорно работать и делать деньги. С их совместными средствами, находившимися в его распоряжении, он вскоре может стать исключительно богатым человеком. Глава десятая. Домашняя обстановка – которой они окружили себя, когда вернулись после медового месяца, была гораздо более изысканной, чем та, которой отличалась прежняя жизнь миссис Каупервуд в качестве миссис Сэмпл. Они решили пожить в ее доме на фронт стрит по крайней мере, в течение некоторого времени». Каупервуд, агрессивный в своем творческом настроении, сразу же после помолвки выразил неодобрение стилем мебели и украшений или отсутствием оного и настоял на том, чтобы ему было позволено привести дом в большее соответствие со своими представлениями о красоте. За годы взросления он интуитивно приобрел здравые представления об утонченности и художественном мастерстве. Он повидал много домов, более изысканных и гармоничных, чем его собственное жилище. В ту пору любой, кто проходил или проезжал через Филадельфию, не мог не заметить общей склонности к более культурной и разборчивой светской жизни. Появилось множество превосходных, дорогих домов. Парадные лужайки с некоторыми попытками ландшафтного садоводства набирали популярность». В домах Тая, Лейфа, Артура Риверса и других он видел довольно оригинальные художественные предметы бронзу, мрамор, драпировки, картины, часы и ковры. По мнению Френка, его сравнительно заурядный дом можно было превратить в нечто более привлекательное за относительно небольшие деньги. К примеру, столовую с двумя непримечательными окнами в боковой стене за верандой. Смотрела на юг с небольшой лужайкой, несколькими деревьями и кустами, упиравшимися в забор, отделявший участок сэмпла от его соседа. Этот забор, остроконечный серый чистокол, нужно было снести и заменить живой изгородью. В стене, отделявшей столовую от гостиной, можно было сделать проем, завешанный красивой портьерой. Два узких окна можно было заменить одним большим эркерным окном, доходившим до самого пола и смотревшим на лужайку через ромбовидные стеклянные панели в освинцованных рамах. Всю ветхую невзрачную мебель, собранную бог знает откуда, частично унаследованную от сэмплов и уинксов, частично купленную, следовало выбросить или продать и поставить нечто новое и более гармоничное. Каупервуд знал молодого человека по фамилии Элсуорт, архитектора, недавно закончившего местный колледж, с которым он по необъяснимой прихоти характера завел интересную дружбу. Уилтон Элсуорт был художником в душе, тихим, задумчивым и утонченным. От обсуждения качества определенного здания на Честнод-стрит, которое было построено совсем недавно, и которое Элсуорт назвал отвратительным, они перешли к обсуждению искусства в целом или отсутствия такового в Америке. Тогда Френку пришло в голову, что Элсуорт был тем человеком, который щепетильно воплотит его взгляды на благоустройство дома. Когда он рекомендовал Лилиан этого молодого человека, она миролюбиво согласилась с ним и с его идеями о том, как должно выглядеть их новое жилище. Поэтому, пока они проводили свой медовый месяц в отъезде, Элсуорт приступил к реконструкции, имея в общей сложности 3000 долларов на расходы, включая мебель. Работа была завершена лишь через три недели после их возвращения, но после ее окончания они оказались в сравнительно новом доме. Как и хотел Фрэнк, эркерный выступ в столовой нависал над самой травой, а окна с ромбовидными панелями в свинцовых переплетах раскрывались на латунных шарнирах. Столовая была отделена от гостиной раздвижной дверью, но намерение заключалось в том, чтобы повесить в проеме шелковую портьеру с изображением свадебной сцены в Нормандии. В столовой стояла мебель из старого английского дуба. А гостинные и спальни были обставлены американскими имитациями в стиле Чиппендейл и Шаратон. Тут и там можно было видеть несколько простых акварелей, бронзовые статуэтки Осмера и Пауэрса, мраморную Венеру, работы ныне забытого скульптора Поттера и другие предметы искусства. Но ничего особенно примечательного. На полу лежали ковры приятной, со вкусом подобранной расцветки. Миссис Каупер вот была немного шокирована наготой Венеры, сообщавшей дух европейской свободы. Непривычный для Америки, но ничего не сказала. Все выглядело уютно и гармонично, и она не считала себя вправе что-то осуждать. Фрэнк гораздо лучше нее разбирался в таких вещах. Когда в доме появилась горничная и мастер на все руки, супруги стали устраивать небольшие приемы. Те, кто помнит первые годы своей супружеской жизни, лучше всего смогут понять малозаметные перемены, которые произошли с Фрэнком в силу его нового положения. Подобно всем, кто связывает себя узами гименея, он в определенной степени подпал под власть своего окружения. Судя по некоторым чертам его характера, можно было представить, что ему суждено стать весьма респектабельным и достойным гражданином. Он оказался идеальным семьянином. Его радовало возвращение к жене по вечерам, когда он покидал оживленный центр города с шумным движением и спешащими прохожими. Здесь он мог чувствовать себя вполне благополучным и счастливым человеком. Мысль о накрытом обеденном столе со свечами – его идея. Мысль о Лилиан в длинном платье из голубого или зеленого шелка, он любил, когда она носила эти цвета, мысль о большом камине с пылающими поленьями и о жене, свернувшейся в его объятиях, все это будоражило его незрелое воображение. Как уже было сказано, книги его не волновали, но, несмотря на уже напряженные и хитроумные финансовые расчеты, его захватывало само ощущение жизни с ее картинами, деревьями и нежными прикосновениями. Все его существо стремилось к богатой, радостной и полноценной жизни. Миссис вот, несмотря на разницу в возрасте, в то время оказалась подходящей спутницей для него. Однажды она проснулась к жизни и с тех пор была ласковой, отзывчивой и мечтательной. Оба хотели завести ребенка, и через некоторое время она шепотом сообщила ему счастливую новость. Она считала себя виновной в своей предыдущей бездетности и была удивлена и обрадована, когда убедилась, что это не так. Перед ней открылись новые возможности. Образ прекрасного будущего, перед которым она не испытывала страха. Ему нравилась мысль о продолжении рода. Для него она была окрашена в почти собственнические тона. В течение дней, недель, месяцев и лет, по меньшей мере первых четырех или пяти, Он испытывал живое удовольствие от вечернего возвращения домой, прогулок во дворе, катание вместе с женой, приглашение друзей на ужин, разговоров с ней и перечисления тех вещей, которые он собирался сделать. Она не понимала его сложных финансовых ухищрений, и он не трудился объяснять их. Но ее любовь, ее чудесное тело, ее губы и спокойные манеры — а также двое детей, появившихся на свет за четыре года, продолжали удерживать его в своей власти. Он качал на колени своего первенца, Френка младшего глядя на его пухлые ножки, блестящие глаза и еще не оформившийся рот, напоминавший цветочный бутон, и гадал об удивительном процессе появления детей на свет. В этой связи многое давало пищу для размышлений. Зарождение через крошечный сперматозоид, странный период созревания плода в материнской утробе, опасность болезней и родов. Ему пришлось пережить действительно напряженный период перед рождением Фрэнка-младшего, потому что миссис Каупервуд была испугана. Он опасался за красоту ее тела и страшился потерять ее. Первое настоящее беспокойство он испытал, когда стоял за дверью в день рождения младенца. Чувство было не таким уж сильным, он был слишком находчивым и самостоятельным для этого. Однако он беспокоился, отгоняя мысли о смерти и конце их нынешнего существования. Затем, после жалобных и пронзительных криков, пришла новость, что все в порядке, и ему разрешили посмотреть на новорожденного. Этот опыт расширил его представления о вещах и сделал его суждения о жизни более основательными. Старая убежденность в трагедии, подстилающей все сущее, как древесный рисунок под слоем лака, наполнялась особым смыслом. Маленький Фрэнк, а потом и голубоглазая, златокудрая, Лилиан на какое-то время завладели его воображением. В конце концов, в идее семейной жизни было нечто важное. Так устроена жизнь, и свой дом по праву должен считаться ее краеугольным камнем. Материальные перемены, произошедшие за все эти годы, не поддаются точному определению. Они были очень постепенными и почти незаметными, как слабое колыхание воды. Но, в конце концов, они оказались значительными, особенно принимая во внимание, с какой малости ему пришлось начинать. В смысле коммерческих отношений он близко познакомился с некоторыми из самых проницательных фигур в постоянно расширяющемся финансовом мире. В дни своей службы у Тая и на фондовой бирже ему представили множество интересных людей. Городских чиновников и представителей штата того или иного ранга, которые кое-что значили в политике, а также деятелей национального масштаба, иногда приезжавших в Филадельфию из Вашингтона, для личных встреч с руководством Дрексель и компания, Кларк и компания, и даже Тай и компания». Эти люди, как он узнал, имели сведения или заблаговременные новости о законодательных или экономических переменах, несомненно, влиявших на определенные акции или торговые возможности. Однажды у Тая молодой клерк дернул его за рукав. «Видишь того мужчину, который собирается встретиться с мистером Тайм? «Да». «Это Муртак, городской казначей». Могу сказать, что он играет только наверняка. Он распоряжается всеми деньгами для городских капиталовложений, а отчитывается только за основной капитал. Проценты достаются ему. Каупервуд понял, о чем речь. Все чиновники города и штата занимались спекуляциями. Они имели привычку размещать средства города или штата у определенных банкиров и брокеров в качестве уполномоченных агентов или ответственных хранителей государственных фондов. Банки не платили проценты по этим средствам, кроме тех денег, что доставались лично чиновникам. Они сужали средства доверенным брокерам по секретному распоряжению чиновников, а те – инвестировали государственные деньги в бумаги с гарантированным доходом. Таким образом, одну часть времени банки бесплатно пользовались деньгами, а другую часть этого времени брокеры делали то же самое. Чиновники получали доход, а брокеры получали солидные комиссионные. В Филадельфии существовал круг политических лиц, к которому принадлежал мэр, некоторые члены городского совета, казначей, начальник полиции, распорядитель общественных работ и другие, действовавшие по принципу «ты мне, я тебе». Сначала Каупервуд считал это довольно мелочным и бесчестным делом, но многие люди быстро богатели, и никому до этого не было дела. В газетах постоянно болтали о гражданском патриотизме и гордости, но там не было ни слова о подобных вещах. А люди, делавшие эти вещи, были влиятельными и уважаемыми. Во многих банковских домах его считали весьма надежным посредником для размещения вексельных обязательств или выплат по облигациям. Он знал, куда можно обратиться, чтобы быстро получить деньги. С самого начала он завел правило держать под рукой 20 тысяч долларов наличными, чтобы иметь возможность мгновенно и без обсуждения браться за исполнение тех или иных предложений. Поэтому он часто мог сказать «Разумеется, я могу это сделать», тогда как в противном случае, с учетом обстоятельств, это было бы невозможно. К нему обращались с запросами о проведении определенных сделок на фондовой бирже. У него не было своего места на бирже, и сначала он не рассматривал такую возможность. Но потом он изменил свое мнение и приобрел место не только в Филадельфии, но и в Нью-Йорке. Некий Джозеф Циммерман, торговец-мануфактурой, для которого он разместил несколько выпусков векселей предложил Каупервуду доверительное управление своими акциями трамвайных компаний. И это стало началом его возвращения на биржу. Между тем его семейная жизнь менялась. Можно сказать, что она становилась более утонченной и одновременно более прочной. К примеру, миссис Каупервуд время от времени была вынуждена осуществлять тонкую реорганизацию своих отношений со знакомыми людьми. И он поступал так же. При жизни мистера Сэмпла круг ее общения состоял главным образом из торговцев, розничных и мелких оптовиков, и был весьма ограниченным. Некоторые женщины из первой пресвитерианской церкви, в которой она состояла, имели дружеские отношения с ней. Были приходские чаепития и скромные вечеринки, куда она ходила с мистером Сэмплом, а также скучные визиты к его и к ее родственникам. Каупервуды, Уотермены и несколько семей сходного ранга были видным исключением. Теперь все изменилось. Молодой Каупервуд не проявлял интереса к ее родственникам, и Сэмплы еще больше отстранились от нее из-за второго брака который для них был возмутительным событием. Члены его собственной семьи были тесно связаны узами привязанности и взаимного благополучия. Но кроме того, он привлекал интерес некоторых действительно влиятельных людей. Он приводил их к себе для светского общения, а не для разговоров о бизнесе. Ему не нравилась такая идея. Банкиров, инвесторов, текущих и перспективных клиентов – На Скулкелле и в Коне и в других местах имелись популярные рестораны, куда можно было приезжать по воскресеньям. Они с миссис Каупервуд часто приезжали к миссис Сенека Дэвис, к судье китчину в дом знакомого адвоката Эндрю Шарплесса, в дом его собственного юриста Хапера Стенджера и к другим людям. Каупервуд обладал даром сердечного добродушия. Никто из этих мужчин и женщин не подозревал глубину его личности. Он думал, думал и думал, но по ходу наслаждался жизнью. Одним из его первых и наиболее искренних увлечений была живопись. Он восхищался природой, но, сам не зная почему, полагал, что можно составить наилучшее представление о ней через чужое художественное восприятие, во многом так же, как мы получаем представление о политике и законодательстве от других людей. Миссис Каупервуд вот была бесконечно далека от этого, однако сопровождала его на художественных выставках и при этом считала Френка немного экстравагантным человеком. Поскольку он любил ее, то старался пробудить в ней интеллектуальный интерес к таким вещам, но, несмотря на легкое притворство, она не могла по-настоящему понять или оценить произведение искусства. Дети занимали большую часть ее времени. Впрочем, Каупервуд вот не беспокоился по этому поводу. Ее материнское рвение поражало его как нечто восхитительное и чрезвычайно достойное. В то же время ее вялые манеры, блуждающая улыбка и кажущееся безразличие, пристекавшее главным образом от ощущения абсолютной надежности своего положения, тоже привлекало его. Она так отличалась от него. Она относилась к своему второму браку точно так же, как к первому. Как к священному факту, исключавшему возможность душевной перестройки. В то же время он сам старался повсюду поспевать в мире, который, по крайней мере, в финансовом отношении находился в постоянном движении и был полон внезапных и почти неслыханных перемен. Время от времени он начинал задумчиво поглядывать на нее. Не очень критично, так как все же любил ее, но пытаясь оценить ее личность и характер. Они были знакомы уже более пяти лет, Но что он знал о ней? Юношеское рвение возмещало многие обстоятельства, но теперь, когда она безраздельно принадлежала ему, наступил период медленного приближения и, в конце концов, объявления войны между Севером и Югом, сопровождавшиеся такими волнениями, что почти все умонастроения того времени несли четкий отпечаток этого события. Это было потрясающее время. Вскоре начались митинги, собрания, волнения и бунты. Инцидент с телом Джона Брауна, прибытие великого общинника Линкольна в Вашингтон через Филадельфию из Спрингфилда в штате Иллинойс, чтобы принести президентскую присягу. Битва при Булран, битва при Виксбурге, битва при Геттисберге и так далее. В то время Каупервуду было лишь 25 лет. Хладнокровный и целеустремленный, он полагал, что агитация против рабства вполне сочетается с правами человека, но чрезвычайно опасна для торговли. Он надеялся на победу Севера, но могло дорого обойтись ему самому и другим финансистам. Он был равнодушен к военной службе, считая ее глупостью для предприимчивого человека. «Пусть это будет уделом для других». Вокруг было много бедных, скудоумных, бездумных людей, готовых подставлять себя под огонь. Они были годны лишь на то, чтобы ими командовали или использовали как пушечное мясо. Собственную жизнь он считал священной ради семьи и своих личных интересов. Он помнил, как однажды, после рабочего дня, Увидел в одном из тихих переулков небольшой отряд солдат-вербовщиков в синих мундирах, с энтузиазмом маршировавших под бой барабанов и звуки флейты. Разумеется, идея заключалась в том, чтобы произвести впечатление на до сих пор безразличных или колеблющихся граждан. Воодушевить их до такой степени, что они утратят всякое чувство меры и собственной выгоды, забудут обо всем, о жене, родителях, доме и детях и ощутят сильнейшую потребность откликнуться на призыв страны, пойти следом и завербоваться на службу. Он видел, как рабочий, который возвращался домой, помахивая обеденным котелком, и явно не ожидал такого исхода, вдруг остановился и прислушался к звукам музыки. А когда отряд прошел мимо, пристроился следом с выражением какой-то особой неуверенности или восторга во взгляде, и торжественным шагом направился к призывному пункту. Фрэнк спрашивал себя, что могло зацепить этого человека. Почему он так легко поддался на призыв? Ведь он же не собирался туда идти. Его лицо было покрыто следами грязи и пота после рабочего дня. Он был похож на летейщика или машиниста лет двадцати пяти на вид. Фрэнк смотрел, как маленький отряд исчезает за деревьями в конце улицы. Ему было непонятно это массовое пробуждение боевого духа. Казалось, люди не хотят слышать ничего, кроме барабанного боя и пения флейт Не хотят видеть ничего, кроме солдат, которые тысячами уходили на фронт Унося на плечах холодную сталь ружей и штыков И не интересуются ничем, кроме войны и слухов о войне Без сомнения, это было завораживающее проявление чувств Но совершенно нерентабельное Оно подразумевало самопожертвование, непонятное для него Если он уйдет на войну, его могут застрелить И какой прок тогда будет от его благородных чувств? Лучше он будет делать день и управляться с текущими политическими, общественными и финансовыми делами Бедный глупец, увязавшийся за вербовщиками Нет, не глупец, не следует его так называть «Бедный и переутомленный трудяга! Пусть Бог смилуется над ним! Да смилуется Бог над всеми ними! Они действительно не ведали, что творят!» Однажды он видел Линкольна, высокого неуклюжего человека, костлявого и долговязого, но производившего чрезвычайно внушительное впечатление. Это случилось холодным промозглым утром в конце февраля, когда великий президент военной эпохи только что завершил свой торжественный манифест о связующих узах, которые могут быть натянуты, но не разорваны. Когда он выходил из Капитолия, этой знаменитой колыбели свободы, его лицо было грустным и исполненным задумчивого спокойствия вот пристально смотрел на него, окруженного административными советниками, представителями местных властей, сыскными агентами и любопытными или сочувственными лицами зрителей. Когда он вглядывался в грубо высеченные черты лица Линкольна, то испытал ощущение огромного величия и достоинства, исходившее от этого человека. «Вот настоящий мужчина», — думал он. Удивительный темперамент. Каждый жест Линкольна казался поразительным. Когда президент садился в экипаж, Фрэнк подумал. Значит, вот каков этот дровосек, этот провинциальный адвокат. Что ж, судьба избрала великого человека для разрешения кризиса. Еще много дней лицо Линкольна являлось его внутреннему взору, и во время войны его мысли часто обращались к этой необыкновенной фигуре. Казалось неоспоримым, что ему выпала удача увидеть одного из поистине великих людей. Дела войны и государственного управления были не для него, но он понимал, как важны порой бывают эти вещи».